Глава 1. Роберт Бабши. Князь Лехтенштейн намерил шадами свой кабинет. Новости о том, что Теодор Барелонский выжил после взрыва, приводили его в бешенство. План, разработанный с такой тщательностью, провалился. Барелонский, словно неуязвимый демон, снова выскользнул из его лав. Проклятие. В который раз подумал князь. Как он мог выжить после такого взрыва? Это просто невозможно. Прямое попадание. И он, он, жив. Черт возьми, да он заколдованный, что-либо он остановился у окна, с ненавистью глядя на Бадуц. Город, который он считал своим, теперь казался ему враждебным. Народ поддерживал Вавилонского. Аристократы шептались за его спиной. А союзники-союзники превратились в ставок Галлота Геон, готовых разорвать его на части, при первой же возможности. Нужно действовать. Твердо решил Бобшит, И действовать нужно решительно. Больше никаких подкарьерных игр. Теперь открытая война. Князь принял решение. Он должен действовать. решительно и беспощадно. Он уничтожит Вавилонского. И сделает это так, чтобы весь Лихтенштейн, вся Российская империя, весь мир. Видел, кто здесь настоящий хозяин. Бабшилд резко повернулся, подошел к столу и нажал на кнопку вызова. Через несколько секунд в кабинет вошел его секретарь. «Ваша светлость!» вызывали – вызывали. Спросил он, с готовностью глядя на князя. «Немедленно соберите всех!» Приказал князь, экстренное собрание через час, пусть сюда прибудут все главы родов. Это приказ. Секретарь Побитнев поспешил выполнить поручение, а князь, оставшись один, подошел к бару и налил себе бокал коньяка. Ему нужно было успокоить нервы и собраться с мыслями. Через час в зале княжеского дворца собрались все влиятельные аристократы Лихтенштейна. Атмосфера была напряженной. Все понимали, что произошло что-то серьезное. Князь с мрачным лицом медленно прошелся по залу, покидывая присутствующих холодным взглядом. Господа, начал он, его голос звучал резко и холодно. Мы находимся на пороге катастрофы. Теодор Вавилонский, которого мы считали нашим союзником, оказался предателем. Он агент Австро-Венгрии. Он сотрудничает с тенями. Он враг всего человечества. Присутствующие замерли, не веря своим ушам. Никто не ожидал такого заявления. Но ваша светлость попытался возразить бра Василий Гордеев. У нас нет доказательств его связи с тенями, у меня есть доказательства. Воскликнул князь, доставая из ящика стола несколько документов. Вот отчет разведки, в котором черным по белому написано, что Вавилонский передает секретную информацию врагу. А вот фотографии, на которых он встречается с лидерами повстанцев и с представителями теней. Конечно, доказательства были фальшивыми. Бабшилд лично позаботился об этом подкупив нескольких чиновников и сотрудников службы безопасности. «В связи с этим я объявляю Теодора Вавилонского вне закона», торжественно произнес Князь Он изменит пособник теней привлечения. Агент Австро-Венгрии и предатель всего человечества. Любой, кто его обнаружит, имеет право убить его. Награда 500 тысяч рублей. В зале повисла гробовая тишина. Аристократы, расшеломленные этим заявлением, переглядывались между собой. Святослав Волынский, нахнулившись, вышел вперед. «Ваша светлость», — сказал он, — «обращаясь к князю, позвольте мне усомниться в ваших словах». «Я лично знаком с Теодором Вавилонским и уверен, что он не способен на такое предательство». «Вы защищаете изменника?» — драв Волынский, — холодно спросил князь. «Я защищаю правду», — твердо ответил Волынский и требую предоставить мне опровержимые доказательства вины Теодора Вавилонского. Доказательства у меня есть, заорал князь с гневом глядя на Волынского. Я не позволю, кому бы то ни было усомниться в моих решениях. Вы расшибаетесь, ваша светлость, спокойно произнес Волынский. И должен признать, не просто ошибаетесь, а нагло ужете. Гу князь побагровел от ярости. Вы обвиняете меня в лжи, вы хотите сказать, что я предать, я не знаю. Кто вы, ваша светлость? Холодно ответил Волынский. Но я знаю, что Теодор Вавилонский не виновен, и я буду его защищать. Несколько аристократов, поддержав Валынского, тоже вышли вперед. Среди них были графы Шенк и Лифтя. Они тоже верили в невиновность Теодора. Я тоже требую доказательств, сказал Шенк, и я поддержал его Рифте. В зале начался шум. Аристократы разделились на два лагеря тех, кто верил князю, и тех, кто поддерживал Вавилонского. Нейтральные же пока пытались понять, чью сторону принять. Князь, видя, что ситуация выходит из-под контроля, ударил кулаком по столу. «Тишина!» – заорал он. «Я не позволю вам устраивать здесь бунт. Вавилонский изменник, и он будет наказан. А те, кто его поддерживает сами, станут изменниками». Закончил за него фразу Волынский. «Что ж, ваша светлость, вы сами выбрали свой путь». Он повернулся к своим сторонникам и сказал, «Господа, я думаю, нам пора уходить. С этим человеком нельзя иметь никаких дел». Волынский вместе со своими людьми покинул зал. За ним последовали Гордеев Шенкрифтер и еще несколько аристократов. Князь с лицом, искаженным яростью, смотрел им вслед. «Вы еще пожалеете об этом?» Прошепел он сквозь зубы. «Вы все пожалеете!» Он повернулся к оставшимся в зале и сказал, «Господа, пришло время действовать». «Правилонский должен быть уничтожен, и мы сделаем это». «Ну, в княжеский дворец», — сказал я, сев на пассажирское сиденье моей новой разработки настоящего бронированного монстра, созданного мной по чертежам из имперского форума. Я назвал его «Оцкровей». Его корпус, изготовленный из особого сплава металлов, был непробиваем для обычного оружия. Толстые бронированные пластины, будто панцирь древнего жука, защищали нас от любых атак. Мощный двигатель, работающий на смеси топлива и энергии теневых кристаллов, позволял ему развивать невероятную скорость. Встроенный генератор силового поля создавал вокруг машины защитный барьер, способный отразить даже самые мощные техники. А система активной защиты, состоящая из десятков маленьких, но очень быстрых галема стрекоз, мгновенно уничтожала любые приближающиеся снаряды. Ну и куда же без комфорта. Салон по был оснащен всем необходимым для комфортного путешествия, удобное кресло, система климат-контроля, даже небольшой бас с холодильником. «Теодор, ты уверен, что самому ехать к князю – это хорошая идея?» – с сомнением покачал головой Борис. При всем уважении, но после того, как они пытались нас взорвать сия с улыбкой, похлопал его по плечу, «пора положить конец этому цирку». К тому же, очень хочется лично посмотреть на рожек Бабшильда, после того, как он узнал» что я все еще жив. Ну и я уже сообщил всем журналистам, что еду на переговоры с князем. Если со мной что-то случится в Иссельхтенштейн, вся империя, весь мир узнает, кто в этом виноват. Ловко согласился Борис. Вот именно. Ты лучше расскажи, как тебе моя новая разработка? Спросил я у Борика, когда он завел двигатель. Пару раз и выжал педал газа. и одобрительно крякнул, услышав мощный звук мотора. Да, это просто охренеть. Восхищенно произнес он, с интересом разглядывая приборную панель. Это же просто космолет какой-то. Я такого еще никогда не видел. Интересно, сколько она живет. Много усмехнулся я, но зато защита высший класс. А вот это радует, пробормотал Горя, потому что чует мое сердце, что нас сейчас будут пытаться убить. Пока мы ехали, я просматривал последние новости на телефоне. Информационное поле Лихтенштейна напоминало бурлящие котел настроения в Лихтенштейне были, мягко говоря, смешанными. Новость о моем вероломном предательстве и объявленной за мою голову награде вызвала в княжестве неоднозначную реакцию. Одни аристократы открыто поддерживали князя, другие же, наоборот, выражали сомнения в его словах, требуя доказательств моей вины. Вскоре мой телефон стал разрываться от входящих сообщений. Кто-то осторожно намекал на готовность помочь, кто-то открыто предлагал порешать вопрос бабшидом за солитое вознаграждение деньгами, оружием бизнеса. Были и те, кто просто выражал слова поддержки, восхищаясь своим мужеством и решительностью. Я лишь усмехался, считая их предложения. У меня были свои планы на этот счет. В какой-то момент зазвонил телефон. На экране высветился номер Святослава Волынского. Теодор раздался в трубке его спокойный, уверенный голос. Будь осторожен. Князь объявил тебя вне закона. Он созвал всех аристократов и обвинил тебя в измене родине. Сказал, что ты агент австро венгрии и сотрудничаешь с тенями. Предложил награду за твою голову. Спасибо за предупреждение ваше сиятельство, ответил я. Я уже в курсе. Я пытался его остановить. Но этот гупец ничего не хотел слушать, продолжил Волынский. Он ослеплен жаждой власти. Будь осторожен, Теодор. Князь не остановится ни перед чем, чтобы уничтожить тебя. Он сейчас не просто играет в политику, он просто пытается удержать власть, но уже не видит границ дозволенного. Я не удивлюсь, если этот безумец собственноручно станет открывать порталы для теней, чтобы усилить свое влияние. Спасибо за предупреждение, ответил я серьезно. Я буду осторожен. И еще добавил Волынский, если тебе понадобится помощь, ты всегда можешь на меня рассчитывать. Знаю, ваше сиятельство. И благодарю вас. Мы попрощались. И я, отожив телефон, задумался. Князь Сам того не понимая, толкал Лихтенштейн пропасть. Его действия были не просто глупыми, они были самоубийственными. Он пытался удержать власть, не понимая, что тем самым лишь приближает свою гибель. Внезапно Боря вдруг резко затормозил. «Твою мать!» – выругался он. «Что за?» – впереди, перекрывая дорогу, словно выросшие из-под земли, застыла колонна бронетехники. В дальнейшей ринге гвардейцев в боевых доспехах с оружием на а на крышах в ближайшее здание, засели снайперы. Их винтовки с оптическими прицелами были направлены на нашу машину. Какого хрена вырубался Боря, сжимая рул до побелевших костяшек? Это что, сразу весь город против нас решил выступить? Я, активировав дар, просканировал окружающее пространство. Да, это была не просто засада. Это была полномасштабная военная операция. Сотни гвардейцев из разных родов. Элитное подразделение княжеской армии, даже полиция, все они были здесь, готовы уничтожить нас. Похоже, спокойно поговорить с князем не получится, спокойно произнес я. Окей, значит, активируем план. Будем прорываться. Ты серьезно? Боря с недоумением посмотрел на меня. Их же тут до хрена. Не переживай, скоробей справится, улыбнулся я. Ты даже не представляешь, на что он способен. Боря тяжело вздохнув, вдавил педал газа в пол. Двигатель взрывел из крови, словно разъяренный на 40, ринулся вперед. В то же мгновение со всех сторон Панамы открыли огонь. Пули градом барабанили по броне с крови, но не могли пробить его защиту. Система активной защиты работала. Безотказно доемостей козы стаек разъяренных коз перехватывали ракеты и гранаты, взрывая их в воздухе. Я, используя магию, отклонял часть снарядов, направляя их в заброшенные здания и склады, расположенные на окраине города. Вокруг царил полный хаос, гремили взрывы. Ружи и стены клубился дым. Скоробей, ловко маневрируя между препятствиями, прорвался сквозь оцепление. Мы таранили брые-конспортеры, кушили легковые автомобили, которые пытались преградить нам путь, уворачивались от ракет и снарядов. Гаемы стреклазу уничтожали все, что приближалось к нам на расстояние вытянутые руки, Боря, жав зубы, виртуозно маневрировал, вводя скоробеи из-под обстрела и использовал все преимущество нашего бронированного монстра. Вскоре нам удалось прорваться на окраину в Адуте, но погоня не отставала. Вражеские машины неуклонно шли по нашим следам. «Теодор, это жесть!» – крикнул Боря, пытаясь перекричать грохот взрывов. «Они не отстают!» «Что будем делать?» Я с холодным спокойствием оценивал ситуацию. Нас снова окружили, и на этот раз их было еще больше. «Ладно, тормози, Боря!» – сказал я. «Пришло время поговорить!» Борис, не задавая лишних вопросов, резко затормозил. Скрабей, взметнув клубы, пыли остановился посреди дороги. Вражеские машины тоже остановились, окружив нас плотным кольцом. Я опустил бронированное стекло, и, глядя на направленное на нас дуло, орудие произнес Господа, прекратите огонь. Я Теодор Вавилонский, тот, кто строит укрепление на границе Лихтенштейна, тот, кто защищает вас от Австро-Венгрии. Зачем вы это делаете, у нас что? Так мало врагов наступила тишина, нарушая мои лишь крест рации и гулом двигателей. Все замерли в ожидании. Из одной из машин вышел мужчина в форме генерала княжеской армии. Господин Валилонский сказал он, подходя ближе, вы объявлены вне закона и будете арестованы по приказу князя Роберта Бакшильда. Выходите из машины. Генерал, ответил я спокойно, вы понимаете, что творите? Вы идете против воли народа. Князь лжец и предатель. Он сотрудничает с Австро-Венрией. Он хочет сдать наше княжество в рабу, И вы помогаете ему в этом. Не вам судить князя, отрезал генерал. Немедленно выходите из машины и сложите оружие. Я прибыл сюда с миром, сказал я. Я хотел поговорить с князем, объяснить ему ситуацию. Но, как видите, он не хочет слушать. Он выбрал путь войны. И теперь я вынужден ответить ему тем же в этот момент в воздухе внезапно послышался странный гул, от которого заложило уши. И я почувствовал действие мощной глушилки, которая блокировала все звуки. Я моментально закрыл окно, а затем начался сущий ад. Со всех сторон по скоробею открыли огонь. Пули и ракеты градом сыпались на нас. Но броня машины выдерживала. Я использовал свой да, отвожал некоторые снаряды, перенаправляя их в бронетехнику нападающих. «Боря, валим отсюда!» Трикнул я. «Есть, валим!» Отозвался он и скоробей молния рванул с места, уходя от преследования. Мы протаранили ближайший джип, отбросив его в сторону, как детскую игрушку. И продолжили движение, крушався на своем пути. Это полный трындец. Критнул горе, ловко маневрируя между машинами. Ты прав, ответил я спокойно. Но это трендец для правления да. Я активировал связь с горемом-разведчиком, который все это время находился на крыше с и снимал происходящее на видео. Сваливай отсюда, приказал я. И достав запись Дарье Малиновской. Пусть весь Лихтенштейн увидит, кто здесь настоящий враг. Князь Роберт Бапшит с лицом преисполненным торжественности стоял перед зеркалом, поправляя свой галстук. Он уже предвкушал свою победу. Через несколько минут он выступит по центральному телевидению с обращением к народу Лихтенштейна. Он расскажет им о гравомном нападении Теодора Вавилонского на княжеский дворец, о его связи с тенями, о его предательстве. Он выставит Вавилонского в самом худшем свете, превратив его из героя в взгоя. И народ... Ослепленный его красноречием, поверит ему. Он уже видел заголовки утренних газет «Вавилонские угрозы Лихтенштейна. «Народный герой оказался предателем». «Князь бобшил спас княжество». Все отвернутся от Вавилонского. И тогда, тогда он сможет, наконец, расправиться с ним. Его советники суетились в соседней комнате, настраивали микрофоны, выставляли освещение, проверяли последние детали. «Ваша светлость, все готово», – доложил секретарь, заглядывая в кабинет. Трансляция начнется через пять минут. Князь довольно кивнул и, расправив плечи, направился к выходу. Но в этот момент его остановил Рудольф Геслер, начальник службы безопасности, ворвавшись в кабинет с растерянным лицом. «Ваша светлость!» – припетал он – «произошли непредвиденные обстоятельства. Что еще случилось рявкнул у бабши, с нетерпением глядя на него?» «Посмотрите, сами", начальник службы безопасности протянул ему планшет. На экране транслировался прямой репортаж с места событий. Телеканал «Лифтенштейн» сегодня показывал, как Теодор Бавилонский в своем бронированном автомобиле прорывается сквозь оцепления целой ссоры бордейцев разных родов ариста, героически отбиваясь от превосходящих сил противника. Князь Роберт Бавшик побоговел от ярости, увидев прямую трансляцию на экране планшета. Его руки затряслись, а глаза налились кровью. Немедленно запретить этот проклятый телеканал. Заорал он, брызгая слюной. «Лихтенштейн сегодня должен быть заблокирован в сию же секунду». Как они посмели, как они могли допустить такой Рудольф Гейстер, сохраняя внешнее спокойствие, но чувствуя, как по спине стекает холодный пот? Осторожно произнес. «Ваша светлость. Боюсь, это уже бесполезно». Видео подхватили другие каналы. Более того, оно уже разлетелось по всем новостным пабликам в социальных сетях. Его посмотрели сотни тысяч людей за считанные минуты. Князь застыл на месте, его руки безвольно опустились. «Что ты сказал?» – прошептал он. Гессер глубоко вздохнул и продолжил. «Все уже следовсесть, ваша светлость». Люди делятся, видя, комментируют его. Тишток решетка «Вавилонский герой» уже стал трендом номер один в Лихтенштейне. «Боюсь, мы не сможем это остановить». В этот момент на экране планшета творилось непоправимое. Он говорит, что хочет переговоров. Кричала в камеру молодая корреспондентка Дарья Малиновская, ее голос дрожал от волнения. Он говорит, что прибыл с миром, но по нему стреляют. Они хотят убить того, кто сражается за Лихтенштейн. Камера показала крупным планом лицо Теодора, который, глядя прямо в объектив, произнес «Я приехал сюда с миром». Я хотел поговорить с князем. Объяснить ему ситуацию в следующий момент изображения сказилось, но все еще можно было разобрать приказ генерала Агон ликвидировать Вавилонского. Затем картинка сменилась. Теперь на экране показывали, как бронированный автомобиль, круша все на своем пути, уходит от преследования. Почему они хотят убить того, кто сражается за Вихтенштейн, возмущенно попрошала Малиновская? Почему они стреляют по домам с мирными жителями? Там же могут быть люди. Это беспредел. Князь Роберт Попшилд хочет убить защитника. В студию телеканала начали поступать звонки от возмущенных зрителей. Люди требовали объяснений, обвиняли князя в предательстве. Бабшилд, не до конца верив в происходящее, смотрел на экран. Его план провалился. Вавилонский не только выжил, но и перевернулся с ног на голову, выставив князя в роли агрессора. «Это эта катастрофа, ваша светлость», – прошептал начальник службы безопасности. Бабшилд сжал кулаки до хруста. И тут его осенило. На крыше автомобиля Вавилонского было установлено какое-то устройство, которое, судя по всему, и записывало все происходящее. Проклятие. Выругался окон. Этот ублюдок все подстроил. Он специально играл в жертву. Коковкий трец князь, резко развернувшись, подошел к столу и ударил кулаком по кнопке вызова. Когда в кабинет заглянул секретарь, он рявкнул, отмените трансляцию и снова соберите всех глав родов. Немедленно, но ваша светлость, попытался возразить секретарь, многие из них уже покинули город. Не плевать, рявкнул Бабшинка, пусть возвращаются, все аристократы должны явиться ко мне уже завтра утром. Это приказ. Пусть каждый из них сделает свой выбор. Либо они со мной, либо против меня. Третьего не дано. У них есть один день, чтобы определиться. Секретарь быстро удалился, а князь начал нервно расхаживать по кабинету. В этот момент раздался оглушительный грохот, от которого задрожал пол. Стены затрещали, с потолка посыпалась штукатурка. Князь пришлось даже схватиться за стоп, чтобы не упасть. Что за чертовщина, заорал он, хватаясь за голову. Кто опять бомбит мой дворец, он бросился к окну и увидел, как одна из башен его резиденции медленно кренится на бок, а затем с грохотом обрушивается, поднимая клубы пыли. Когда пыл немного рассеялся, князь увидел причину разрушения. На месте башни теперь лежал танк. Тот самый танк, который еще недавно пытался прорваться к Вавилонского. «Твою мать!» – выдохнул князь, не веря своим глазам. «Как это возможно у нас? Что?» «Нет, ПВПВО, то есть». Мур ответил. Рудольф Гессиев, но оно настроено на самолет и ракеты. А вот против танков, которые летают в ХМ как снаряды, у нас защиты нет.